Глава двадцатая «Ведьма и бес» Цок, цок, цок Бес вновь крался, только цель на этот раз преследовал иную Вернуть самое ценное У его сокровищ появился более грозный страж Бессовестно присвоившись честно сворованные Грязные корни трогали блестящие монетки, а потом Хвостатый вздрогнул от омерзения Чудовище начало заглатывать драгоценности Они с испуганным звоном падали в разинутую пасть и исчезали внутри твари. Бес схватился за рога и простонал. — Нет, мое... Упав на колени, страдалец пополз к обжоре. — Я же тебя с руки кормил, я же... Видя, что уговоры бесполезны, а на деревянной морде чудовища появляется мерзкая ухмылка, бес решил действовать жестко. Хвостатый располагал секретным оружием. «Уж оно точно заставит ненавистный пень вернуть добро!» Цок, цок, цок! «Шедар, милая!» Бе с мертвой хваткой вцепился в сапог ведьмы. «Выручай!» «Отстань, я занята!» — отмахнулась она. Рогатый недовольно засопел. Нет, он понимал необходимость спасения, но одержимость золотом порой убивала всякое здравомыслие. Вот и теперь вместо того, чтобы помочь, Он скулил о потерянных богатствах. «Может, завтра украдем?» С надеждой спросил хвостатый. Не дождавшись ответа, удрученно вздохнул, и как верный пес уселся у ног Шидар, наблюдая за происходящим в реальном мире. Ведьма словно хищник в засаде, в напряжении следила за устроенным вехель-переполохом. Та оказалась весьма способной и расторопной, на этот раз справившись с заданием без нареканий. Бес восхищенно проследил за манипуляциями рыжей предательницы и прицокнул языком, так аккуратно вывести из строя боковой сигнализирующий контур. Вой сирены стих так же внезапно, как и проснулся. Но в общей сутолоке он видел, как Марти стремительно мотыльком упорхнула в противоположном от друзей направлении и скрылась за постаментом. Судя по отрешенному взгляду Шидар, подобное поведение девушки – было продиктовано собственными желаниями. Сверху отлично просматривались слаженные действия мгновенно материализовавшейся охраны. Она аккуратно взяла в кольцо мечущуюся в беспорядке по залу толпу. Бес на мгновение усомнился в успехе их плана, но тут же выбросил из головы лишнее. Разворачивающееся представление за пределами книги обещало быть увлекательным. Боевые маги незаметно прощупывали посетителей, всех вызывающих подозрения без лишнего шума куда-то уводили. Бес довольно почесал когтями лысину. «Пакостить он любил!» А сейчас они с Шидар подложили и ищейкам огромную свинью, заставив перебирать пустую породу в поисках вымышленного алмаза. Над духом хвостатого тихо выругалась ведьма. «Что-то не так?» – обеспокоенно уточнил он. «Вон тот маг!» «Это он!» — взвизгнул бес, мелко задрожав. «Он напал на нас в библиотеке!» дари милая, на других люстрах ворон нет!» «Проклятие!» — птица быстро соскользнула с насеста. Предательница люстра радостным перезвоном возвестила о своем освобождении. «Где девчонка?» — полюбопытствовал бес, имея в виду Мартинити. Когда ты воевал с пнем, я помогла ей найти укромное место. Пока она не нужна. Пусть спит и не делает глупостей. А что потом? Дождемся ночи и выкрадим сердце. Сегодня на него слишком много желающих. С досадой бросила ведьма. Хвостатый снова посмотрел на скрывающегося в тени мужчину. Сильный маг ловко избегал посторонних взглядов, при этом кивая в знак приветствия всем знакомым. Бес сделал вывод, что гад вовсе не залетный убийца. «А не он ли поставил метку на нашу блаженную?» — блеснул эрудиция бес. Шадар неохотно кивнула. «Смотри-ка, в твоей голове не так уж пусто. Он культист. Видишь, как он играет с сознанием людей? Тьма щедро одаривает своих подданных». Рогатый знал эти чары, способные закрашивать отдельные моменты в памяти человека. Собеседник не запоминал разговор. В памяти оставались лишь смутные образы, которые позже исчезали без следа. «Скажу больше», — продолжила ведьма. «За его плечами саван бледной госпожи». Бес вздрогнул. «Им придется перейти дорогу убийцы высшей категории». Уж кто-кто, а ночная охотница в таком не могла ошибиться. Хвостатый совсем не желал отправляться за грань. У него полно дел. Пока бес наблюдал за магом, Шадар вновь поменяла укрытие. Воспользовалась оставшимися крупицами силы из реального мира и спряталась на огромном гобелене со сценой кровавой битвы. Очень символично». Чёрная клякса медленно расползлась по нитям, чтобы позже принять очертания птицы. В небе над полем появился ещё один ворон. Никто не обратил на него внимания. Убийца перестал озираться и сосредоточился на артефакте. С точно таким же выражением лица на сердце охоры смотрела и ведьма. Хвостатый понимал её чувства. «И имя им — одержимость». Шорох сжигала страсть, она жаждала свободы. Бес мог поспорить, что мысленно дар сейчас общалась с проклятой вещью, уговаривая подождать. А та дразнила невозможностью прикоснуться. Бес честно признавал, что не выдержал бы подобного напора, вцепился бы в драгоценность и прижал к груди. «Дзынь, шурх, дзынь, шурх, шурх!» «Исчезни!» Очнулся хвостатый, остро реагирующий, когда на его имущество покушались. Шедар же давно попала в книгу учета Рогатова. «Я сказал, исчезни, моя ведьма!» Ревностно прошипел бес и ловко ударил копытом пень. Тот даже не покачнулся. Корни глубоко ушли в землю, а ветки бессовестно обвили ногу Шедар. Коряга, как ласковый кот, потерлась об нее». Существо чувствовало исходящую от шорох силу и тянулось к женщине, как к солнцу. Хвостатый решительно выпятил подбородок и тоже вцепился в ведьму. Это сокровище он отдавать не собирался. Шадара дарила беса гневным взглядом. «Убью», — одними губами пообещала она. В этот день рогатый понял, что значит храпость. Ногу он не отпустил. Ситуация выходила неприятная. Пока пень оставался неуязвимым, шорох ничего не могла сделать. Ни магия, ни сталь не страшны новорожденному. Тьма защищала свое дитя. «Хороший мальчик», — ласково произнесла Шидар. Она нежно провела рукой по верхним побегам пня, на них тут же появились почки. Дерево задрожало, огласив поляну в книге перезвоном монет. «Какой же ты проглот», — проворковала ведьма. «Проглот. А что? Мне нравится. Главное отражает суть. Теперь твое имя Проглот, мой хороший». У Хвостатого от обиды задрожала верхняя губа, и он мгновенно подставил голову для ласки. Бес не знал, о чем думала ведьма, но она впервые за долгое время не прогнала его, а погладила лысину между рогов шидар выдохнул без хлюпая пятачком я лучше молчи устало предупредила шорох сегодня многое решается а мы как никак и вместе вдоволь наелись пепла хвост беса мелко затрясся и покрепче обввил сапог ведьмы рогатый прекрасно понял что шидар сейчас своеобразно извинилась и попрощалась Они очень сильно рисковали, переходя дорогу опасной твари в верном услуге Зогорда. «Что дальше?» — обеспокоенно спросил бес. «Ждем ночи». Кшедар вернулась хладнокровие. «Разве ты не знаешь, что незаконные дела лучше проворачивать под покровом тьмы?» Бес знал. Знал он и другое. «Шорох не совладать с черным магом один на один». Но, вы тут хвостатый был бессилен. Оставалось только наблюдать. «Шедар, а если все выйдет из-под контроля?» На этот случай я приказала Вехель дежурить у музея. Хмарь почувствует, если... Ведьма не договорила, бес и так понял. Время тянулось и тянулось, а люди никак не покидали проклятый музей. Хвостатый мысленно обругал Докасту за то, что она слишком рано приперлась. Бес успел сосчитать примерную стоимость драгоценностей на посетителях, сломать две ветки пню и получить за это в лоб. Когда за окнами сгустились сумерки, Рогатый понял, что пропустил закрытие выставки. Гремя ключами прошли несколько охранников, за ними следом появились хмурые боевики – в отличие от предыдущих, молчаливые и сосредоточенные. Поставив дополнительную защиту и активизировав скрытые ловушки, они тоже удалились. В слабо подсвеченном магическими контурами зале повисла давящая тишина, не предвещающая ничего хорошего. «Пора», — уверенно произнесла Шидар. «А?» Бес, хоть и ждал решающего часа, внезапно осознал, что совсем не готов, и его мелко подрагивающий хвост с ним полностью согласился. «Где культист?» — севшим голосом уточнил рогатый. «Понятия не имею. Полагаю, занят устранением защитных чар в куполе над сердцем. Я чувствую сильный всплеск тёмной магии. Он нашёл центр, управляющий всей паутиной. Нам только на руку. Если не сейчас, то уже никогда». Сам, не ведая того, убийца окажет нам услугу. Главное успеть до его возвращения. Из гобелена выпорхнул ворон и приземлился на постамент у неприметной дверки. «Проснись, солнышко!» — мягко позвала Шидар. Бес все больше и больше поражался ведьме. Без сомнений, если вдруг Шорох потеряет силу, то с голоду не умрет. Хвостатый считал себя гением актерского искусства, но она его переплюнула. «Ну уже солнышко, вставай», вновь позвала ведьма. «Время пришло». Дверь каморки открылась, из нее, немного пошатываясь, появилась Мартинити. Принудительно отдых не пошел девушке на пользу. Вид у нее был нездоровый, потусторонняя улыбка красоты тоже не добавляла. «Мама, мамочка, я помогу», «Вот и умница! Возьми сердце, тогда мы вновь будем вместе!» Ворон перелетел на плечо до касты. «Мам, как обойти защиту? Я еще так мало умею!» В голосе Мартинити послышалось сомнение. «Бабочка моя, не бойся! Я объясню, просто слушай и верь!» Бессмысленно подивился наивности девчонки. «Каждый знает, из мира мертвых нет дороги назад, лишено воплощение, либо служба смерти. Два пути, и оба не самые лучшие. Даже он, сын пекла, опасался тех, кто заключил сделку с бледной госпожой. «Милая, встань рядом с сердцем, протяни руки к желтым нитям, их можно касаться, они признают тебя». Девушка безропотно повиновалась». «Теперь соедини три крайние и начинай вплетать туда чары. Повторяй за мной и ничего не бойся. Совсем скоро я обниму тебя, как прежде», продолжила жестокий спектакль Шорох. Ей приходилось сильно концентрировать внимание, чтобы подавлять волю Мартинити, создавая иллюзию. Даже зелья вихель не смогли полностью ослабить защиту крови древней расы. Действия девушки выглядели резкими, рваными. По пути к артефакту она задела несколько ваз цветами, и ведьме пришлось заглушить звук их падения. Шорох начала злиться. Птица давно разодрала когтями ткань кофты и расцарапала плечо мартините Дождавшись, когда Докаста совладает с энергетическими нитями, Шадар зашептала заклинание. «Вариальтер Иринаэль, стания ран». «Стания Нора», «Стания Коррида». Девушка бездумно шевелила губами, повторяя слова мощнейшей разрушительной силы. Заклинание третьего порядка с посредничеством ночной охотницы легко воплощалось у адептки первого года обучения. Шорох предусмотрела не все. Защитный купол над вожделенным артефактом продолжал сопротивляться, искажаясь, моргая, но сдерживая натиск вторжения. «Грязь степи!» — выругалась ведьма. Она отчетливо ощущала магию Ишидана. Когда любимая кисточка на хвосте беса изрядно поредела, не выдержав нервного ощипывания хозяином, последняя преграда пала. На краткий миг облегченно выдохнули, и лишь потом до узников дошло, что в победе им помог культист. «Ну уже хватай сердце, хватай!» простонала ведьма. «Он близко». Мартинити взяла артефакт и крепко прижала к груди. У беса от счастья заслезились глаза. Он очень хотел жить. Тут рогатому в голову пришла мысль о том, что ведьма бросит его и исчезнет. Слезы вновь выступили на глазах, но уже от несправедливости бытия. Однако долго горевать не пришлось. События понеслись со скоростью сорвавшейся лавины. «Отдай!» — приказал убийца, бесшумно возникший рядом с докастой. Ворон в последний момент успел обернуться книгой, теперь никем не замеченная, она скромно лежала в темном углу. Мартинити никак не отреагировала на слова мага, пребывая в ином мире. В мире, где ей улыбалась погибшая мать. «Милая, не отдавай!» — крикнула шорох. без закивал, а проглот зашуршал ветками. «Нет», — решительно ответила девушка и шагнула назад. «Глупая овечка, все равно скоро пойдешь на заклание», — прошипел культист, вскидывая руки и начиная волшбу. «Он прибьет ее». В волнении бес не заметил, как обнял ненавистный пенек. «Напряги мозг, хвостатый», — отмахнулась Шадар. Он сам поставил на нее отметку. «Девчонку избрали в проводники темной сущности. Она нужна ему живой. Пока еще нужна». «Не слушай, он враг», — продолжила внушать Мартинити ведьма. «Родная, когда скажу, беги и не оглядывайся». «Нет», — упрямо повторила докаста Губы убийцы растянулись в улыбке. Глаза прищурились в направлении книги. В следующее мгновение в узников понеслось заклятие. Бес взвизгнул. шидар успела уклониться. Птица взлетела под потолок. «Беги, милая!» — приказала Шорох, уворачиваясь от нового заклинания. Маг бил на поражение. В стремительно меняющейся реальности ведьма не смогла удержать контроль над сознанием девушки. Мартинити очнулась и удивленно посмотрела сначала на сердце, затем на культиста, испуганно вскрикнула и неловко отшатнулась. С душераздирающим воем сработал оповещающий контур, запуская ловушки. И если опыты, отточенные в боевых условиях навыки, помогли и шидары и убийце вовремя среагировать, то Мартинити оказалась в плену кольца белого пламени. Впрочем, остальным свобода далась дорогой ценой. Черный мак, сыпля проклятия, держался за окровавленную культю, лишившись кисти. Ворон потерял половину перьев и напоминал ощипанную курицу. Визг девушки, злобное карканье, вопли сирены и ругань убийцы. Все смешалось в единую ужасающую какофонию дари мы умрем, — простонал бес. — Здесь сдохнет только он, — процедила ведьма. Птица взмахнула крыльями, роняя последние перья. На лету они превращались в стилеты. Культисты не подумал уклоняться. Лезвия врезались в щит и осыпались осколками. Бешеный взор ведьмы остановился на бесе. Хвостатый икнул и показал на пень. «Точно!» Шедар наклонилась к проглоту и прошептала. «Ты же спасешь нас!» «Правда, малыш?» Мартинити. Страх, шок, боль и разочарование слились в единый поток и затопили, заставляя захлебываться в отчаянных попытках осознать происходящее. События неслись с бешеной скоростью. Как вышло, что в моих руках сейчас трепетало мощнейшее по силе и могуществу сердце Ахоры, осмысливать было некогда. По щекам катились слезы, оставляя на губах соленый привкус обмана. «Мамочка, все лишь фантом». В груди соднила, словно я вновь лишилась самого дорогого человека в жизни. Кричать уже не могла, голос охрип. На какое-то время обо мне все забыли, занятые более насущными вопросами, выжить и убить соперника. В сторону огромного ворона, хищно клубясь, пополз белесый туман. Птица оглушительно каркнула, и из ее разверзшегося клюва навстречу дымке потянулись корни отвратительной сущности. Я в ужасе задрожала всем телом. Более мерзкое зрелище и представить сложно. Вокруг ревело яркое слепящее пламя, не обжигая, но причиняя душевные муки. Каждый раз, когда я пыталась приблизиться к пылающей черте, меня охватывало сильнейшее чувство тревоги, беспросветной тоски и одновременно паники. Хотелось немедленно расстаться с жизнью. В итоге я обессиленно скукожилась в центре ловушки, безразличная ко всему. Внутри поселилась пустота. Я отстраненно наблюдала за разворачивающимся действом. Осталось неизвестным, чем могло закончиться противостояние обезумевших тварей, а ранее угрожавший мне маг теперь лишь отдаленно напоминал человека. Его конечности удлинились, лицо перекосилось в зверином оскале, Глаза светились, словно тлеющие угольки. А ведь я его узнала. Еще тогда, когда он выглядел человеком. Университетский библиотекарь. Именно он выдавал мне книги перед началом учебы. Улыбался и выглядел таким милым. Среагировав на тревогу, помещение заполнили люди. Вскоре я поняла, боевые маги. Ворон и охотник за артефактом резко прекратили попытки уничтожить друг друга и чуть ли не объединили усилия, отбиваясь от атак боевиков. Никогда прежде мне не доводилось видеть ничего даже отдаленно напоминающего подобное. Это была настоящая бойня. В страшном хаосе развернувшейся битвы то и дело проносились вспышки. Рувшись, гремели постаменты, осыпая пол мраморной крошкой. Чьи-то вопли, брань, залитые кровью тела. Если бы не обуявшая апатия, наверное, я сошла бы с ума. В какой-то момент после очередного оглушающего взрыва ко мне протянулся обрубок руки со вздувшимися черными венами. Отшатнулась, но вторая целая рука крепко схватила за локоть, больно впиваясь когтями в кожу. Я хотела закричать, но из горла не вылетела ни звука. «Отдай!» — прорычал монстр. Я почувствовала, как от локтя вниз побежало леденящее покалывание. Меня зазнобило от холода. Пальцы покрылись инием, затем безвольно разжались, быстрее, чем я смогла принять решение. Убийца выхватил сердце, и тут же его фигуру окутали клубы мрака. Тело начало истончаться, превращаясь в дымку. Библиотекарь исчез, оставив после себя лишь чернильное пятно на каменном полу. Я упала, теряя сознание. Последнее, что помню, — это пронзительный взгляд темных, как самая беззвездная ночь очей любимого. Жесткий и холодный. В нем плескалась ярость, но мне уже было все равно. Спасительное забвение мягко укутывало в уютный кокон. Доверившись его ласки Я с легким сердцем отправилась навстречу пустоте. Возвращалась в действительность медленно, урывками, перемежающимися с цветными видениями. Мама, отец, маленькая я, Асти, вздрогнула, выныривая из вязкой тьмы. Его голос звучал не только в моем воображении. Мужчина мечты на самом деле был рядом, и в его интонациях слышалась злость. Я затаила дыхание, стараясь подольше не привлекать внимания. Ясно, что ничем хорошим недавние события для меня не обернутся. Плевать мне на ваше оправдание. Почему не предусмотрели, что культист воспользуется стылой дланью? Вместо того, чтобы опередить ублюдка и завладеть кинжалом бытия, вы повелись на все его хитрости. Не только упустили прихвостня огорода, но и прохлопали важнейший артефакт для ритуала призыва. Какого демона мы с сдерживали рвущихся из пекла монстров? Чтобы вы все провалили? Поздравляю. Вашей некомпетентностью будет услана дорога в бездну. Все земли утонут в крови, а нам останется только ей умыться. — Ну, командир, там было слишком много... — Молчать! — рявкнул Асти. «Проваливайте с глаз и молитесь, чтобы девчонка не повредилась рассудком, иначе...» Он не договорил. Послышались шаги, потом звук захлопнувшейся двери. «Друг мой», — прозвучал знакомый голос ректора. «Тебе нужно успокоиться. Тщетно сейчас сотрясать воздух. Это сражение мы проиграли». «Ты не понимаешь...» Если бы они были внимательнее, если бы не были такими тупицами, то сразу заметили, где находится кинжал, у кого. Пока мы сражались с армией чудовищ, которым так любезно организовал проход культист, эти недоумки провалили весь план. Месяцы подготовки. Столько сил потрачено, и все напрасно. Ты к ним несправедлив, они действовали согласно инструкциям. И рассчитали все верно. Просто никто не мог предвидеть, что в ловушке окажется твой мотылек. Воины сосредоточились на главном злодеи, не подозревая о присутствии посторонних. Так сосредоточились, что чуть не угробили ее. Пребывание в карающем круге дольше 20 минут обычный неподготовленный маг не выдерживает. Что если... Асти осекся. Она необычный маг, сильная девочка. Ее защищает древняя кровь могучей расы. Но стылая длань. Что-то с грохотом разбилось. Еще немного, и уже никакая кровь бы не помогла. «Хватит!» — жестко произнес Шифулау. «Глупо посыпать пеплом закат. думая о семенах рассвета. «И, кстати, наш разговор внимательно слушают». Я непроизвольно сглотнула, понимая, что меня рассекретили. На сомкнутые веки легла тень. По щеке скользнуло дыхание, смешанное со знакомым запахом. Мне не нужно было видеть, чтобы знать, надо мной навис Асти. робко приоткрыла один глаз, потом второй. Встретилась с непроницаемым взглядом любимого. Если он за меня испугался... Почему так холодно смотрит? Почему не обнимет? Или я вызываю у него лишь желание оберегать, а остальное, включая чувство сама придумала? Позвать целителя? Нарушил воцарившееся молчание Ши Фулау. Я сам. Не оборачиваясь, ответил Асти. Все, что целитель мог, уже сделал. С остальным я способен справиться лично. Мне на лоб легла теплая, если не сказать горячая, ладонь мага. По телу побежали мурашки. Почувствовала, как согреваюсь. В груди приятно защекотало что-то воздушное. «Рантар, обрубок руки культиста передан в твое ведомство. Тут я не вмешиваюсь», — вновь заговорил ректор. Но в выставочном зале обнаружили перья. «Не трогай ее. Это мое дело». Я вспомнила огромного ворона, изрыгающего странные корни, дернулась, пытаясь сесть. Асти помог принять вертикальное положение. Мы находились в его кабинете. За окном наливался рассвет. «Руководство не узнает о роли ведьмы, но дело давно уже не только твое. Она перешла все границы, шидан Не жди, что я стану наблюдать со стороны». Лицо Асти продолжало оставаться непроницаемым. «Пусть так. Ты меня понял. Оставь нас ненадолго», — попросил Асти. Шифу Лау скользнул по мне странным взглядом, что, думал ректор, в этот момент осталось загадкой. Впрочем, и когда он говорил, нужно было еще постараться расшифровать спрятанный смысл. «Мы остались одни». В напряженном молчании слышался каждый шорох. Маг поднялся и отошел к противоположной стене. Оперся на подоконник, задумчиво повертел в руках папку с бумагами, отшвырнул ее в сторону. «Тебе есть что сказать?» Сухо поинтересовался Асти. «Самой». Отрицательно покачала головой, не находя сил даже оправдаться. «А что я могла ответить?» «Что помутилась рассудком?» что вдруг услышала голоса прошлого, решила обмануть судьбу? Светлые боги, какая глупость! Сердце резануло воспоминаниями, горло перехватил спазм. Я так и думал. Мотылёк, я тебе верю. Но иногда кажется, что ты делаешь всё, чтобы убедить меня в обратном. Глаза защипало. Вот так просто. А я боялась, что всё испортила. Как объяснить ему, что порой сама не знаю, где я настоящая, а где нечто неуловимо проникающее в сознание ведет игры в угоду собственной прихоти?» Тихо всхлипнула. «Зачем полезла в самое пекло? Ты понимаешь, как это выглядит со стороны чем тебе все грозило?» Он говорил спокойно, но от этого становилось еще хуже. «Лучше бы ругал, упрекал». «Ты все равно не поверишь». Сил хватило только на шепот, но он расслышал. «Удобно, верно? Каждый раз ты говоришь одно и то же, не утруждая себе объясниться. Когда кончится этот поток нелепых случайностей в твоей жизни? Когда ты начнешь думать, прежде чем делать?» «Мне нечего ответить. Разве лишь, что тоже очень жаль» а порыисто пересек комнату и застыл в нескольких шагах от меня, напряженно сжимая кулаки. Затем шумно выдохнул. Еще пара шагов, и моих губ коснулись его теплые сухие губы. Поцелуй вышел скорее отчаянным, чем нежным. Однако и этого хватило, чтобы мое сердце ухнуло куда-то в пропасть. Он отстранился и едва слышно произнес. «Глупый мотылек». Уйди сейчас. Дай мне немного времени. Я поднялась и прошла к дверям. Если не считать того, что в душе царило смятение, физическое самочувствие было хорошим. В дверях обернулась и поймала обеспокоенный взгляд мага. «Прости, я виновата». «Уходи». Мужчина, которому я подарила свое сердце, устало прикрыл глаза. Ночь выдалась сложная. Я не в состоянии с тобой нормально разговаривать. Сорвусь, наговорю лишнего. Уходи. Все так же, не глядя на меня, закончил Асти. Пользуясь, что он не видит, произнесла одними губами. «Люблю тебя». Отчего-то он вздрогнул. Я быстро развернулась и взялась за ручку двери. А до ушей донесся тихий голос. «Осторожнее, с схмарь, она не так кем прикидывается». Целитель обнаружил в твоем организме следы сока редких трав из вольных земель. Пока непонятно, для чего они, но... Просто будь осторожнее. Уточнять я не стала. Хватит с меня откровений. Пусть все катится в бездну, плевать. Подумаю об этом позже. Быстро сбежав по лестнице, чуть ли не бегом добралась до выхода из здания университета. Утренний воздух встретил безмятежной прохладой. Природа просыпалась, а я чувствовала себя абсолютно потерянной. Навещивый щебет птиц раздражал. Почему им позволено радоваться? Словно над нами не нависла жуткая угроза. Будто еще недавно лучшие маги не сражались за право на светлое будущее. Они проиграли. И в том моя вина тоже есть. Что осталось? Прошлое не исправишь. Но хотя бы Асти верит мне, и, несмотря на сложные отношения, все же я ему не безразлична. Вейхель. С ней предстоит сложный разговор, но сейчас я не стану размышлять об этом, иначе сойду с ума. Передумав возвращаться в комнату, резко развернулась и побрела в парк. Надеюсь, свежий воздух заставит меня забыть о неприятностях, а холод близкой зимы успокоит пылающее сердце. Впереди учеба, экзамены. Нужно быть сильной. Я докажу, что для меня это не просто слова. Самостоятельность и независимость. Вот моя цель. И для ее осуществления проделан большой путь. Тем более теперь, когда я не одна. Когда со мной астер антар декан факультета боевой магии. Точно знаю, он защитит. А значит, есть шанс на то, чтобы стать счастливой.